Глава десятая. Злата. Помоги мне, Господь. Именно с такими мыслями я сегодня выползаю со льда. И дело не в том, что я боюсь, что меня рассекретят, а в том, что каждое движение отдается ноющей болью. Ощущение, будто меня каток переехал. Несколько раз. Туда и обратно. Дроздов не шутил, когда на прошлой трене сказал, что тренер добренький. Потому что сегодня, клянусь, этот мужик так орал, что у него слюна изо рта вылетала. Двадцать крепких парней под два метра ростом, и я, вжимали голову в плечи, мечтая раствориться в воздухе. Возможно, я даже надеялась, что меня рассекретят, потому что в таком бы случае, пусть и с позором, но меня бы выперли из команды. Но лучше пинок под зад, чем отдать коньки на тот свет». Никто не разговаривает, когда выходит. Точнее, выползают со льда. Даже Кузнецов, у которого обычно рот не затыкается, молчит как рыба. Сегодня досталось всем, включая Клюева. Ему в какой-то степени больше. Вот дословная цитата Евгения Геннадьевича. «Твоя тупая башка в ответе за эти непутевые задницы, Клюев. На носу первая игра, а вы развлекаетесь». Да вас с такой подготовкой и слепая пятилетняя девочка сделает. Вы кучка лентяев. Считаете себя чемпионами? Чемпионы вы ровно те пять минут, когда взяли кубок. Потом вы ставите кубок на полку, чтобы хвастаться перед подружками. И снова пашите, если хотите свое чемпионство при себе оставить. Речь надо отдать должное, пусть и грубое, но вдохновляющее. Тренер выжил из нас все соки. К концу тренировки он перестал брюзжать ядом и выглядел довольным. Чего нельзя сказать о замученных хоккеистах и девчонке под прикрытием. Пока ребята в гробовом молчании плетутся в раздевалку, я незаметно сворачиваю в сторону уборных, но до самой уборной не дохожу. Внимательно зыркнув по сторонам, толкаю дверь подсобного помещения и юркую внутрь. Сердце на этот раз не колотится, как сумасшедшие. И, откровенно говоря, я так устала, что мне плевать, поймают меня или нет. Непослушными пальцами расшнуровываю и снимаю коньки, а затем стягиваю амуницию с формой. «Я в холле, тебя жду. Ты где?» Приходит СМС от Тёмы, когда я уже натягиваю штаны. «Переодеваюсь, скоро буду». Ответив, хватаю толстовку и надеваю. «Сегодня моему горе-близнецу должны были снять гипс, А это значит, что мое хождение по мукам подходит к концу. Вчера этот кретин оборвал мне трубку, когда я уже пришла домой. Навеш лапши на уши, мол, был в туалете и не слышал мой звонок. Занятно. Кострова лепетала аналогичный бред. Уж ни в одном ли туалете они застряли? Нет, я скорее поверю в то, что слоны летают, чем в то, что между Темой и Алей что-то происходит. Но вот собачиться они там вполне могли. А когда они собачатся, весь мир отходит на второй план. Даже любимая сестра и подруга, которой ночью пришлось топать домой одной. Ладно, не одной, но они-то этого не знают и не узнают. Пусть их совесть загрызет. Выхожу в холл и замечаю близнеца, уже флиртующего с девчонкой из группы поддержки. Его бывшая до сих пор лечиться не советую. Грубо прерываю их диалог, подойдя. Тёма награждает меня сердитым взглядом, пока девушка стоит и хлопает такими длиннющими ресницами, что я искренне поражаюсь, как она на них еще не улетела. «Я... я пойду». Заикаясь и густо краснее, выпаливает и поспешно ретируется. «Молодец!» — быстро смекнула, что от этого сердцееда нужно держаться подальше. «Злата!» «Что такое?» Расплываюсь в акульею хмылки, невинным голосом спрашиваю. «Ты сюда приехал меня забрать, а не девчонок кадрить? Между прочим, за вчерашнее ты еще не прощен». С этими словами выпихиваю ему сумку с формой и клюшку в руки. «Слушай, прости золотца. Клянусь, я думал, что ты танцуешь с драстом». «Я с ним танцевала два раза, Тёма, а ты исчез на час». Близнец выглядит искренне раскаивающимся. Панура опускает голову и чешет затылок. Нервно покусывая губы, бубнит себе под нос. У нас есть еще одна проблема. У нас? Прошу прощения. У меня только одна проблема. Почти двухметровая и безмозглая, вылезшая вместе со мной из одной утробы. Складываю руки на груди и выкипаю бровь. «Мне не сняли гипс». Оглянувшись, словно боясь, что нас может кто-то подслушать, тихо шепчет. «Что?» — рявкаю. «Я в бешенстве. Да у меня ноги отказывают. Я не чувствую рук, а ему до сих пор не сняли гипс?» «Я знаю золотца, но врач сказал еще неделю». «Кажется, у меня нервный тик. Неделю? Неделю этого ада?» Да это же четыре тренировки! Четыре!» «Он уверен, что я их переживу?» «Не рассчитывай на меня!» Холодно отрезаю и, развернувшись, решительно чеканю шаг на выход. «Нет, я на такое не подписывалась!» Тёма плетется позади, практически хныкая. «Не дать не взять, самец!» Причитает о том, что ближним нужно помогать, что своих в беде не бросают что это мечта всей его жизни бла-бла-бла. Раздраженно закатываю глаза на эту слезную тираду. Нет, этим он меня больше не возьмет. Ну, золотце, ты же лучшая сестра в мире. Мы уже столько всего провернули. Мы? Уточняю. Ты, конечно, ты. Моментально исправляется, чтобы подлизаться. Я для тебя все, что хочешь». Прям все. Тёмочке вает головой точно болванчик. Прекрати доставать Алю. Глаза близнеца чуть не вылетают из глазниц. Точно я попросила звезду с неба. Да я вообще твою чеканутую подружку не трогаю. Сталась она мне 350 лет. Она сама ко мне лезет. Влюбилась, что ли? Ясно, дохлый номер. «Ладно, тогда ты месяц моешь посуду, убираешь, а еще напишешь за меня рефераты». «Нет, чтобы просто помочь, по-братски». «Запросто, проси своих фанаток, а я предлагаю сделку». С видом самого несчастного человека Тёма соглашается. «А я понимаю, что хоть и злюсь на это ходячее недоразумение, но все равно отказать в помощи не могу». Надеюсь, когда он подпишет многомиллионный контракт с Инхайлом, он не забудет про свою любимую сестру и расплатится. Желательно зелеными хрустящими наличными. Когда мне кажется, что день не может быть хуже, учитывая, что я опять подписалась на каторгу, то кто-то наверху громко хохочет. На улице льет, как из ведра, а деревья гнутся от сбивающего с ног ветра. Настоящий апокалипсис. Раздается оглушающий раскат грома, отчего на нескольких машинах включается сигнализация. К слову, до ближайшей остановки топать минимум 500 метров. Перевожу гневный взгляд на близнеца и не говорю, а буквально шиплю. «Скажи, что ты у папы взял машину. Судя по виноватой физиономии, не взял. Господь всемогущий, да как он дожил до своих лет!» Сейчас позвоню кому-нибудь из ребят, нас заберут. И мы ждем. Пять минут, потом десять. Маленькое уточнение. Дождь не прекращается ни на секунду. Кажется, будто погода полностью отражает мое настроение. Такое же мрачное. Я, между тем, пытаюсь вызвать но тщетно. Все машины заняты, и я готова звонить родителям с криком о помощи. Когда на парковке несколько раз сигналит серебристый Мерседес. Тёма отрывается от смартфона и говорит. Это за нами, пошли. Мы не идём, а бежим до машины. Я даже не смотрю, кто за рулем. У Тёмы друзей и знакомых полгорода. Хоть какой-то толк от его так называемой популярности. Залезаю в машину и принимаюсь рукавом толстовки вытирать лицо. Когда слышу веселое. «Одуванчик, какая приятная встреча!» Кузнецов сидит рядом со мной и лыбится во все тридцать два зуба. Перевожу взгляд вперед и пересекаюсь глазами с Клюевым, черт бы его побрал.